В этом случае людям непременно захотелось бы узнать, почему он не используется. «Любопытство — ужасный порог, доктор Фостер». Физик внутри не согласился с ним. «Так вообразите, — продолжал Поттерли, — насколько умнее было бы сделать вид, будто хроноскоп используется».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 Предположим даже, что у нас было бы время, а его у нас нет, и я мог бы почерпнуть достаточно сведений из книг, в чем сомневаюсь.